Глава шестая. От Киева до Фастова с боями. Это была уже вторая попытка овладеть Киевом. Первое наступление в середине октября, пока мы сидели под Букрином, закончилась неудачей. Слишком много техники и войск противостояло нашим частям, прореженным после спешной и плохо продуманной переправы через Днепр и боев на плацдармах. Второй удар, нанесенный 3 ноября, получился удачным. Немецкая оборона была прорвана. 5 ноября перерезали шоссе Житомир Киев, бои шли на окраинах города. По слухам, первая чехословацкая бригада, наши союзники, к вечеру уже заняла вокзал. Так или иначе, но на окраине города мы в очередной раз натолкнулись на упорное сопротивление немцев. С нашей стороны действовал жесткий приказ, к 7 ноября освободить Киев. Командование вермахта не менее категорично запрещало до определенного времени отступление своим частям. Нас поддерживали новые тяжелые самоходные установки Су-152, вооруженные соответственно 152 миллиметровыми гаубицами. Машины имели хорошее бронирование, и по эффективности значительно превосходили СУ-122, которые сопровождали нас до Днепра. В конце 43 -го года тяжелых, эффективных в бою самоходных установок СУ-152 было в армии очень мало. Их выделяли в наступающие части из резерва главного командования, едва ли не поштучно. Это говорило о том, какое важное значение имело взятие Киева. К сожалению... Когда к стратегии примешивали политику, давали задание взять к очередной дате любой ценой тот или иной город, эта любая цена оборачивалась огромными потерями. Киев был уже окружен. В ночь с 5 на 6 ноября немцы активно выводили свои войска, чтобы избежать котла. Части, обеспечивающие отход, дрались упорно. Я видел улицу, сплошь заваленную телами наших бойцов. Уткнувшись друг в друга, горели три танка, валялись перевернутые сорокопятки. Под гусеницами хрустели и расползались тела погибших. Да, так было. Другой дороги найти мы не могли. Мы непрерывно вели огонь по амбразурам и подозрительным местам. Вскоре батальоны наткнулись на бетонное укрепление, откуда били противотанковые пушки. Наш комбат, Петр Назарович Плотник, не поддался на понукания и приказы немедленно двигаться дальше. Батальон в том месте сожгли бы полностью и очень быстро. Договорился с начальством и на помощь прислали три СУ-152. Снаряды весом полста килограммов проламывали бетон, хотя и не с первого попадания. Все окуталось облаком дыма, начались пожары. Наша рота наконец двинулась вперед. Мой танк вылетел на окоп 75-ки. Она стояла особняком на фланге своей батареи. Фрицы не успели развернуть орудие. Я раза два выстрелил сходу, но не попал. Останавливаться не было времени, ствол уже поворачивался в нашу сторону. Мы ухнули на скорости в окоп метровой глубины, смяли орудие и уткнулись в стенку. Требовалось срочно развернуться, крутнуться — Выскочить из окопа по въездной дорожке, но двигатель, бешено взрыве вдруг заглох. Стартер отчаянно звенел, но двигатель не заводился. Высота 34-ки 2,5 метра. Да еще под нами лежала смятая пушка. Башня торчала из окопа, как гриб в чистом поле. Три 75 миллиметров стояли в сотни метров. Одна была разбита, зато две другие вели беглый огонь по наступающим танкам. Угол горизонтального обстрела этих пушек составлял 60 градусов. Немцы могли, даже не разворачивая корпус орудия, достать нас поворотом ствола, а уж со 100 метров они точно не промахнутся. Самым паршивым в этой ситуации было то, что Рафаил окончательно растерялся. Он сумел запустить двигатель, крутнулся и снова уперся в другую сторону окопа. Пологую аппарель... Выезд из Капанира завалило землей, но по ней можно было выбраться, давая сильный ровный газ. Возможно, Гусейнов, сидевший в корпусе танка, чувствовал себя защищенным стенками окопа и не торопился подставляться под огонь. — Рафик, сволочь, ослеп! Возьми правее! — так кричали мы с заряжающим, одновременно наводя прицел на немецкое орудие. — Ох, лучше бы их не трогать, пока застряли! 34 из нашей роты остановилась и задымила, не доезжая до немецкой батареи. Стрелять было несподручно, ствол пришлось опускать до упора вниз, и все равно первый наш снаряд прошел выше, второй смял угол щита и взорвался в воздухе за окопом. Вдымившийся 34-кая рванул боезапас. Мы выпускали один за другим осколочные снаряды, достали одну 75-ку. Зато вторая так закатила нам в боковину башни, что мы оглохли от мощного близкого удара. Гусейнов, не иначе как с перепугу, все же выбрался из окопа и полетел, куда глаза глядят. Примчал он нас прямо в переулок, по которому отступали немцы. Мы успели выстрелить им след из пушки, разнести плетень, кто-то упал, остальные убежали. Я смотрел след от снаряда. Болванка пропахала боковую часть башни, оставив глубокую борозду, сантиметр, наверное, глубиной. Словно кто-то ложкой провел по маслу и оставил закругленный след. Это какой же силы был удар, если размягчила броню? Меня прошиб пот. Опять повезло, но до бесконечности вести не может. «Рафаил, ты доиграешься», — предупредил я. — Отсидеться хотел. Если бы в башню хорошо уделали, все бы накрылись, понял? «Понял — Понял! — грозно кричал Вася Легостаев, поддерживая мое возмущение. Рация и пулемет у лаборанта действовали исправно, поэтому Вася чувствовал себя вполне уверенно. Зато никак не мог прийти в себя механик Гусейнов. Возможно, он даже не понимал, что ему сейчас говорят. В бой в тот день мы больше не вступали. Стреляли иногда по дальним целям, заправлялись горючим, получали боеприпасы. Ребята разбрелись за трофеями. Принесли всякой ерунды, вроде губных гармошек, зажигалок, игральные цветные карты с голыми бабами. Из продуктов нашли несколько банок консервов, которые тут же и съели. Не знаю, как в других местах Киева, но там, где находился наш батальон, жителей не было. Видимо, немцы выгнали их, чтобы не путались под ногами. Пробегали мимо две женщины с ребенком. Мы их окликнули, но они так припустили, что мгновенно исчезли за углом. Взяли в плен двух немецких связистов в длинных шинелях, касках, но без оружия. Оба вышли, держа в протянутых руках часы и сигареты. И то, и другое ребята забрали, потом принесли из дома оставленные винтовки и подсунки. Как всегда, наши спрашивали, «Ну что, Гитлер капут?» Один из связистов подтвердил, что да, капут, а другой уныло пробормотал негромкую фразу, смысл которой я разобрал, мол, Гитлеру еще не капут, а вот им точно скоро конец придет. «К чему такие мысли?» – спросил я по-немецки. «Для вас война кончилась. Расстреливать вас никто не собирается. Плен не худший вариант». Я кивнул на трупы немецких солдат. Связист тоже глянул на них. «Считаете, господин офицер, что мы переживем русскую зиму? В Сталинграде выжил один пленный из десяти. Я тогда не знал, что действительно по разным причинам смертность среди пленных, захваченных в Сталинграде, была очень высокой. Конечно, не 90%, но половина обмороженных, пораженных дистрофией различными болезнями солдат Паулюса до тепла так и не дожили. Нам об этом, конечно, не сообщали, но немецкая пропаганда постаралась. Курорты не ждите», — ответил я, — «пахать будете как положено. Зато вернетесь к своим семьям. Вы хоть сейчас-то поняли, что войну Гитлер уже проиграл». Один из пленных согласно закивал, а тот, с кем я вел беседу, ответил – видимо так. Быстрее бы все уже закончилось. Это был не первый разговор с немецкими пленными, которые я вел за время войны. Оба связиста явно опасались, что их немедленно расстреляют, но даже немного успокоившись после беседы со мной, я видел, что старший из них смотрит на свое будущее обреченно. Лагерь, Сибирь, Морозы и неизбежная смерть на страшном русском севере. Многие рассуждали именно так. Поэтому и в плен сдавались, когда уже просто не было другого выхода. Я приказал кому-то из десантников отвезти связистов в штаб бригады. Не удержавшись, сказал младшему, который больше молчал. «Да не трясись ты!» У вас обоих возможности выжить куда больше, чем у меня. Ладно, двигайте. Киев мы прошли окраиной, а 7 ноября, сделав стремительный бросок, взяли город Фастов, крупный железнодорожный узел в 60 километрах от столицы Украины. Основную роль сыграла 3-я гвардейская танковая армия, но участвовали и многие другие подразделения, в том числе и наша бригада. На этом направлении немцы явно не ожидали мощного удара. Возможно, они рассчитывали на паузу после взятия Киева или что войска будут переброшены на другие участки. Например, на ликвидацию 20-й моторизованной дивизии, продолжавшей сопротивление неподалеку от Киева. Конечно, и эти 60 километров не стали прогулкой. Между Киевом и Фастовом находилось довольно много немецких частей. Стояли противотанковые батареи, доты, строились дополнительные укрепления, однако немцы опоздали. Танковые батальоны и полки в сопровождении десанта, артиллерии сметали все немецкие заслоны. Мы несли потери, но остановить удар фрицы уже не могли. В городе Фастов и на станции не ожидали такого быстрого появления советских войск. На одной из улиц мы увидели группу гражданских с винтовками и ручными пулеметами. Почему-то подумали, что это партизаны. Высунулись из люков, стали махать шлемами, но партизаны вдруг бросились на утек. Тогда мы разглядели белые повязки на пальто и черных шинелях. Открыли огонь с запозданием, но нескольких полицаев успели накрыть пулеметными очередями. В другом месте разворачивалась легкая противотанковая батарея. Мы раздавили две пушки и перестреляли часть расчетов. Два орудия и штабели снарядных ящиков взяли как трофеи и оставили возле них охрану. Немцы стягивали сюда самую разнообразную технику. Своих танков и орудий им уже не хватало. В одном месте мы столкнулись с громоздкими тяжелыми танками непонятной конструкции. Мы их подбили. Один загорелся и взорвался. Второй с развороченной ходовой частью внимательно осмотрели. Это был французский тяжелый танк Renault с двумя пушками и тяжелой броней. Обе пушки были короткоствольными. Танки высотой под 3 метра представляли отличную мишень и имели малую скорость и поединка с 34-ками просто не выдерживали. Возможно... Их собирались использовать как долговременные огневые точки, но не успели. Жители города отсиживались в погребах и вылезли позже. На домах появились красные флаги, некоторые люди приветливо махали нам, но слишком большого восторга я, к сожалению, не заметил. Возможно, это было связано с тем, что им не дали поживиться добром из многочисленных складов и железнодорожных пакгаузов. Везде уже стояли комендантские патрули, и растаскивать трофеи никому не позволяли. «Не надо было спать», — смеялся Василий Гастаев, наблюдая, как толпа осаждает склад и уговаривает часовых раздать часть продуктов. Мы успели набрать консервов, сало, шпика, печенье, вина, сигарет и целый тюк белья. Вши с приходом холодов донимали нас немилосердно поэтому мы переоделись, едва отъехав в сторону. Старое завшивленное белье бросали. Его тут же подбирали старушки. С ними мы поделились печеньем в ярких хрустящих обертках. 7 ноября праздник. Остатки батальона, вышедшие из боя, рассчитывали на отдых. Киев взять от Фастова до Днепра тоже километров 60. Солидный плацдарм. В нашей роте осталось всего пять танков, мы настроились расслабиться, кое-кто принимал наркомовские. Вместо отдыха машины пришлось срочно загружать боеприпасами, заливали ведрами горючий. Здесь же сверкала электросварка, шел ремонт поврежденных танков. Чему я больше всего обрадовался, ко мне вернулся Слава Февралев. Старший сержант прикатил налатанной-перелатанной 34. -ки. Обнялись, выпили, оглядев мой танк, вмятины, не закрывающийся люк командирской башенки, присвистнул. Нифига досталось вам. Механикова водителя бы сменить. Поделился с ним мыслью. С Хлыновым на эту тему я не разговаривал. Отношения хоть и наладились, Но до дружеских откровений было еще очень далеко. Что, совсем негодный трус? Он употребил более крепкое слово. В общем, да, парень пороху не нюхал, а его сначала на один плацдарм сунули, затем на другой. Насмотрелся, как люди в головешке прекращаются, ну и прочее все. В общем, сломался. «Меняй при первой возможности». — категорически заявил Февралев. — Только где ж ты сейчас, механик-то, возьмешь? На следующий день с утра немцы начали сильный обстрел наших позиций. Летели чемоданы из дальнобойных орудий, разнося обломки домов, вырывая с корнем деревья, оставляя глубокие воронки. Немцам отвечали гаубицы и тяжелые минометы. Танкам вести огонь запретили». Мой взвод в количестве двух машин отсиживался за стеной полуразваленного дома. Строили дом много лет назад, кирпичная стена была в метр толщиной. И связка крепкая. Когда немцев отсюда выбивали, то стены держались крепко. Даже авиабомба, сорвав крышу и отколов угол, не взяла старую кирпичную кладку. Но семидюймовые немецкие снаряды грохотали с такой силой, что стена уже не казалась надежным укреплением. Фугас рванул метрах в двадцати от нас. Земля, камни, обломки взлетели сплошной массой и обрушились сверху. Дым от сгоревшей взрывчатки забил легкие. Мы кашляли так, что казалось, от напряжения лопнут жилы на висках. Капониры не рыли, но с вечера я распорядился выдолбить узкие щели под машинами. Сейчас мы вылезли из них, так как ядовитая гарь сползала именно вниз. Воронка метров шесть заполнялась мутной водой. Мимо пронеслись несколько танков и грузовиков с пехотой. Мы пока никаких команд не получали. Тяжелые орудия приумолкли, зато послышался характерный воющий звук реактивных мин, выпущенных из шестиствольных минометов. Не зря их прозвали «ишаками». Оставляя черный дым, двухпудовые мины рвались по площади, кому повезет. Когда бьют сразу несколько батарей, ждать подарок сверху тяжко. Опять полезли под танк, наблюдая, как, настегивая лошадей, куда-то перевозят трехдюймовые ЗИС-3. Эти сильные пушки обычно применяли на танкоопасных направлениях. Пушкарям повезло. Зато попали под раздачу полуторки с пехотой. Они сбились слишком тесно. Мина взорвалась по ходу машины, вырвала передний мост, разнесло деревянную кабину и часть кузова. Полуторка села на мотор и загорелась, как спичечный коробок. Пехотинцы бежали в разные стороны. Двое-трое плюхнулись возле нас. Еще одна полуторка остановилась поврежденной осколками. Пехота выскакивала из кузова довольно резво, большинство успели укрыться, прежде чем рванула очередная мина. В отличие от снарядов, паскудные мины и шаков взрывались, касаясь земли, далеко разбрасывая вея расколков. Боец, бежавший к нашим танкам, свалился как под Снова поднялся, шатаясь, сделал несколько шагов. Кибалка вместе с Легостаевым схватили его за руки и потащили это было бесполезно. Осколок пробил пониже ключицы сквозную дыру. Парень умер спустя минуту. Лицо, руки мгновенно сделались серыми от потери крови. Вокруг тела расползалась огромная лужа. На корточках полз еще один тяжелораненый, волоча перебитую ногу, которая вывернулась пяткой вниз. Раненых перевязали и куда-то отправили а луторка догорала, распространяя запах резины и паленого мяса. Лейтенант в полушубке лежал, свесившись с подножки. Тело выгибало жаром горевшего бензина, затем головешкой свалилось возле остатков машины. Дали команду заводить моторы, и мы выдвинулись километра на три южнее Фастова. Здесь, недалеко от дороги, копали в сосняке капониры, Переди цепочкой растянулся противотанковый дивизион ЗИС-3 и пехотный полк. Немецкие танки пошли в атаку, но, угодив, под сильный огонь отступили. Хорошо знакомый Т-4 с длинной пушкой и броневыми экранами горел в метрах в пятистах. Время от времени в него всаживали снаряд, пока он не превратился в груду железа. Мы поняли, что это была разведка. Капанирах простояли всего одну ночь, затем батальон перекинули на левый фланг. Здесь уже пришлось драться всерьез. Снова атаковали танки, в основном Т-3 и Т-4 при поддержке гаубиц. Против них действовали сорокопятки. Они подпускали танков метров на 400, делали несколько выстрелов и расчеты отбегали, так как пушки были уже на виду. Вскоре пятки смешались с землей, но и на поле застыли несколько немецких машин. Танки и тягачи под прикрытием дымовой завесы тащили в тыл поврежденные панциры. В этот момент нам приказали нанести удар. Бой шел в дымовой завесе. Мы подожгли тягач, а подбитый танк с исправным орудием всадил снаряд в машину моего крестника Вани Ярославцева. Лейтенант кое-как вывел подбитую машину. Фрицы не хотели отдавать нам свои поврежденные танки и вели плотный огонь. Нас было больше. Батальон наступал полукольцом. Здесь я впервые столкнулся с самоходной гаубицей Веспе. В нас полетели издалека трассирующие снаряды. Калибр их был 105 мм, и одним из первых выстрелов была сразу подожжена 34-ка. Атака продолжалась, несмотря на потери. Нашему экипажу везло на тягачи. Мы разбили прямым попаданием гусеничный тягач, потом вступили в поединок с Т-4. Обменялись несколькими выстрелами. Кажется, попали. Однако обвешанный броневыми экранами и звеньями гусениц танк сумел уползти. Немцы отступали. По рациям звучало молодецкое «Вперед! Бей фашистов!» «Мы поднажали!» И опушки леса нарвались на плотный огонь противотанковых пушек и самоходных гаубиц Веспе". Не знаю, чем бы все кончилось, но нас поддержал батальон Успенского и несколько самоходок Су-152. Слава Февралев разбил удачным выстрелом колеса "Веспе". Гаубичный ствол смотрел прямо на нас. Легостаев бестолково строчил из курсового пулемета. Гусейнов рывками сдавал машину назад, мешая мне целиться. Все же я просадил массивную рубку в эспе, а ответный снаряд самоходки прошел мимо. Гаубица еще шевелилась, но перезарядка массивного орудия требовала времени. Кибалка кидал в казенник бронебойные снаряды как жонглер, а я выпускал их один за другим. Взрыв вынес крышу и боковину рубки Веспе, отбросив в сторону два мертвых тела. После боя мы рассмотрели новую немецкую штуковину. Броня оказалась так себе, зато калибр ствола представлял серьезную опасность. Бронебойными снарядами Веспе были уничтожены две «тридцатьчетверки» и экипажи которых погибли целиком. До середины ноября мы вели бои переходя от наступлений к обороне. Большинство частей 38-й армии 1-го Украинского фронта понесли сильные потери. Передний край к тому времени проходил на нашем участке километрах в 15 южнее Фастова. 13 ноября правым крылом нашей 38-й армии был взят Житомир. Но дальнейшее продвижение практически прекратилось. Житомир находился в практически на линии фронта, а мы не дошли всего 20 километров до города Белая Церковь.